Глава 26. Обременительно. Как одна из сильнейших наследников, ты легко могла изменить ситуацию и взять все в свои руки. Философски протянула богиня. И по жизни, и в этой школе выживания. Выход был в любой ситуации. Взять командование в свои руки, показать характер, заставить остальных понять твои мотивы, доказать всем, что ценность жизни неоспорима что драгоценные капли вашей крови не стоят смерти. Тебе же и мысли подобной в голову не пришло. Ты послушно играла по правилам и подчинялась всей этой напускной мишуре, которая стремительно поглощала каждого, кто переставал снабжать ее достаточным количеством эмоций. А ведь они бы с радостью поддержали тебя, потому что слабым нужен лидер, который повел бы за собой. А так ты даже не задумалась, почему нападения извне закончились ровно тогда, когда перестали существовать слабенькие и недоумки. Просто плыла по течению вместе со всеми, и если бы не мы с родом, то уже бы сдохла во славу голодным аппетитом мертвого леса. Но мы сами не знали, что скрывалось в лесной чаще, а выходить за пределы особняка было страшно, покачала я головой. Не было бы там реальных поводов устроить дележку власти и установить тотальное господство, мы едва выплывали во всем этом ужасе и кошмаре. Я проигрывала по всем параметрам, и на роль лидера не годилась бы, даже прыгнув выше головы. «Вот мы и вернулись к тому, с чего начали этот разговор», — усмехнулась Афродита. «Не следует себя принижать. Ты смогла покорить трех сильнейших парней в этом месте, приручить их и сделать зависимыми от своего мнения, а на остальных просто плюнула, потому что они не нужны тебе» а боги на то и боги, чтобы наживаться на скандалах, которых никогда не было. Если бы ты захотела, то команда нашла бы способ заткнуть всем рты и заставить их преклоняться пред тобой. Сотрудничество с ними на постоянной основе и начавшиеся отношения давали тебе множество преимуществ, которые другим лишь снились, но ты этим не воспользовалась. Быть удобной для всех — самое отвратительное, что может делать богиня. Запомни это. Ты поставила общее благо выше своих амбиций и поплатилась за это. Одно дело — играть отведенную тебе роль, другое — принимать все близко к сердцу и верить, что маска стала частью тебя самой. Борись до тех пор, пока не сломаешься. Ведь только смерть может быть концом всему насущному. А пока мы живем, мы играем в свою игру по тем правилам, которые установили сами. Даже если мы старательно будем делать вид, что проблемы общества нас не волнуют, Они никуда не денутся, неожиданно резко возразила я. Для начала мне бы хотелось защитить тех, кто оказался по отношению ко мне добрым и заботливым, а уже потом думать о всякой ненужной чуше, вроде спасения всего рода людского и неправильного отношения ко мне. Если бы не парни, я бы вряд ли вообще дожила до этого момента. За свою жизнь я им благодарна и должна отплатить тем же доверием, которое они оказали мне самой. А теперь Проанализировав собственный ответ, попробуй сказать, что с тобой не так. Жёстко усмехнулась Афродита. «Ты уже поняла, в чем же кроется отгадка твоего поведения и желание быть удобной для всех и сразу?» «Так рассуждает не богиня, которая приняла благосклонность от двух своих прародителей, а простолюдинка с соседней улицы, не видящая дальше собственного носа. Вот о чем тебе следует переживать в первую очередь, а не о моем отношении к твоим взглядам на этот мир». «Я уже мертва, мне все равно, каких дров ты наломаешь, но я бы предпочла свести их количество к минимуму. Потому теперь, уже на пару с родом, мы вдалбиваем тебе в голову простые истины бытия. Постарайся принять наши усилия и сделать так, чтобы они не пропали даром. Видишь ли, не очень хочется оплакивать нашу последнюю наследницу и хранить семьи в трауре. Сама же понимаешь, у твоих родителей детей-то больше не будет». «Быть такого не может». Прикрыв рот рукой, я в полном шоке смотрела на собеседницу. «Я под воздействием каких-то чар? Они что, не дают мне переступить определенную черту даже у себя в голове? Подскажите, как от них избавиться? Я же вижу, вы прекрасно знаете способ. Просто нужно было немного меня подтолкнуть, чтобы я самостоятельно начала думать головой». «По возвращении...» Я бы советовала пройти полное обследование и не у шарлатанов-докторов из ближайшей больницы, а у древнего шамана или видящей, — улыбнулась мне богиня любви и красоты. В противном случае я не берусь судить, к чему приведет подобного рода зависимость еще через несколько тысячелетий. Мир людей убивает богов, а вы так спокойно в нем живете, что от этого становится смешно. Ведь больше богов, чем мертвый лес, сгубило человеческое общество. «Семьи пропадали, и вы рождались. Я создала беду, но я за нее в ответе и расплачиваюсь до сих пор. Так что я уповаю на то, что ты никогда не полюбишь смертного. Ищи того, кто тебе ближе из богов. И знай, что любовь никогда не свернет с намеченного пути». И как я раньше такого отклонения не замечала? По спине прошел холодок. Выходит, у меня не получалось со смертными как раз из-за того что такие отношения могли бы привести к беде? Благодарю вас, Афродита, и надеюсь, вы наконец-то обретете свой покой. С вашим прошлым я разберусь. Проблема как раз заключается в том, что для тебя самой это естественное поведение, не вызывающее никаких подозрений, — покачала белокурой головой богиня. Но до тех пор, пока отклонения не стали слишком заметными, не попади ты в нафь, так и вовсе ни о чем бы не узнала. Продолжила бы жить в этом заблуждении и свято верила бы в то, что все хорошо. Не будь у нас этого разговора, ты и не поняла бы, что как-то не так ведешь себя по отношению к своим божественным обязанностям. Мир бы в твоем сознании и дальше строился по стандартам человеческого общества, и это стало бы оправданием для большинства поступков и действий. В прошлой жизни многим богам не приходилось совершать ошибок подобного рода, но твоей матери было уже тяжелее, а тебе уж подавно. Просто в какой-то момент щелкало, и ты делала совершенно не то, что должна была, а то, что потом тебе позволяло идентифицировать себя как нормального человека. Вот только ты богиня и не должна отказываться от собственных особенностей и подстраиваться под смертных. Господи, как только вернусь, Сразу же попытаюсь разобраться во всех хитросплетениях Нави, Яви и Прави. Покачала я головой. Уму непостижимо, что боги поступили с собой подобным образом. Этот мир не делится на черное и белое. В нем слишком много промежуточных оттенков. Меланхолично протянула Афродита. Не забывай об этом и стремись всегда делать так, как выгодно богине, а не человеку. Спасибо вам за помощь. «Сама бы я в жизни не поняла». Не стала отказываться я от протянутой руки. «Обращайся», — улыбнулась богиня. «Ведь каждая из нас получает из этой ситуации свое. Самые честные отношения строятся на взаимовыгоде и доверии». «Спасибо», — еще раз кивнула и усмехнулась. «А теперь мне пора вернуться к тем, кто готов пойти за тобой на край света». Афродита весело сверкнула глазами и лукаво приподняла уголки губ. Я удивленно посмотрела на нее, но ничего более спрашивать не стала. Ее объяснения и так позволили мне составить более четкую и ясную картинку произошедших событий. Ведь в самом деле никто не хотел брать на себя ответственность. Проще было убить, чем проявить милосердие и отдать свою собственную жизнь за других. Мертвый лес — Проверял нас и вынес вердикт. Тем, кто не способен быть богами, в нем нет места. от того и последнюю смерть все обретали именно тут. Ответы заняли свои места, и я со спокойной совестью отправилась обратно в свое тело. Теперь я знала, как выжить.